Глава девятнадцатая. Сухарь приподняла кончики губ в холодной улыбке. Какая ты эгоистка, милочка. Только о себе да о себе. А ведь у нас в классе больше аметистов. Эйлин, Дейзи, Габи и Дженни. Никого не забыла? Вот про них и поговорим. Вертрану распирала от любопытства, но она хорошо знала госпожу Амафрею. Та будет тянуть до последнего просто из вредности. Поэтому Верта безразлично пожала плечами. Да, аметисты это тоже интересно. Эвелин обычно спокойная, закручивала на палец завязку пелеринки, и вертрани сделалось совесно. Подруга сейчас узнает о себе нечто важное, а значит, это важно и для Верты. Итак, аметисты обладают ментальной магией. Вершина дара способность читать мысли и узнавать скрытые тайны, спрятанные в подсознании. Мужчины маги с ментальной магией высоко ценится на государственной службе женщины-маги. Что же, в каждой семье есть секреты, которыми хочется обладать. Я смогу читать мысли? недоверчиво переспросила Эйлин. Но я никогда ничего подобного за собой не замечала. Твой дар ещё не развед. Чтобы не навредить юной душе, курс эссенциалогии вводится на последнем году обучения. «Научишься ли ты читать мысли или просто сумеешь догадываться о тайных желаниях своего господина? Зависит только от тебя. Старайся!» Госпожа Амафрея обвела притихших девушек строгим взглядом. «Я буду вашей наставницей. Занятия индивидуальные. И, надеюсь, вы готовы трудиться изо всех сил. Лень и не потерплю». Вертрана попыталась представить ту отчаянную, которая посмеет явиться на занятия к сухарю с невыполненным заданием. Если такая найдётся, Верта готова до конца года делиться с ней сахаром, положенным воспитанницам на завтрак. Госпожа Мафрея. А что насчёт бирюзы? Взволнованный голос Лоры вернул Вертрана в класс. А ты, моя драгоценная, сможешь управлять животными любыми, от насекомых до волков? Лора приосанилась. Но пока боюсь, тебе и с муравьём управиться не под силу, осадила её директриса. Будем работать. Вертрана очень старалась не выказать интереса, но сидела будто на иголках, разве что не подпрыгивала от нетерпения. У девочек могут развиться такие невероятные эссенции, а она? Как же она? Вдруг у неё окажется никому не нужная ерунда, вроде способности дышать под водой? или видеть сквозь стены. Мэй, моя дорогая, ты так задумчива сегодня. Ты не хочешь узнать, на что способны хризолиты? Хочу, вежливо ответила Рыжуля, но было ясно, что её хорошенькую головку занимают сейчас совсем иные мысли. Хризолиты умеют заглядывать в будущее. Слабый видит неясные короткие видения. Но сильные хризолиты могут рассмотреть картину будущего вплоть до мельчайших деталей. Впервые сначала в занятиях в глазах Мэй зажёгся огонёк. Я смогу увидеть будущее, и своё тоже? Конечно. Хотя поначалу я бы не рассчитывала на многое. Сухар перечислила все и сенсы, которые были у выпускниц. Осталась только Вертранна. Онаёрзала и грызла губу. что, конечно, не ускользнуло от взгляда госпожи Амафреи. Видно, поэтому она решила ещё немного потомить воспитанницу. Существуют и другие эссенции, о которых я обязательно расскажу. Агат, яшма, кварц, цитрин. Перечисление, казалось, длилось бесконечно. Вертрана впирилась немигающим взглядом в лицо учительницы, мечтая, чтобы та воспламенилась и рассыпалась горсткой пепла. И аквамарин. Тихая наконец-то сорвалась не только с губ Верты. Аквамарины умеют возвращаться во времени. Ах, воскликнули все. У Верты от таких новостей закружилась голова. Она укусила себя за костяшку указательного пальца. Вот это да. Уже вообразили, что Вертран на переместиться в прошлое избежит? Широко улыбнулась Сухарь. Нет. Это не так работает. Вертранна действительно сможет оказаться в прошлом, но в своём же теле. Пока её тело в настоящем будет находиться в бессознательном состоянии. Я не совсем понимаю, как это работает, слабым голосом проговорила Вертранна. Всё просто. Сила переносит в прошлое твою душу. Перемещаешься на 2 года, оказываешься в теле пятнадцатилетней девушки. На 10 И ты в теле семилетки. Переместиться можно на минуту или две. Самое большее на сутки. Дольше никто не может оставаться в прошлом, иначе тело, которое находится в настоящем, погибнет. Там ещё много сложностей. Я расскажу о них во время занятий. А на сегодня всё. Госпожа Амафрей поднялась с места, давая понять, что лекция закончилась. Госпожа Гран Раздаст каждый индивидуальный план занятий. Из-за нового курса смотрины на время приостановили. Оказалось, что на следующем испытании Розочки должны продемонстрировать лордам свою главную силу, а пока у них мало что получалось. Отменили руналогию и артефакторику, оставив только боевую и целительскую магию. После индивидуальных занятий у госпожи Амафрей Розочки возвращались в спальню с длинным списком упражнений и строгим наказом отработать их до завтрашнего утра. Несчастные воспитанницы валились с ног от усталости, порой не спали до середины ночи. «Верта, не ягази, пожалуйста!» – нервничала Эйлен. «Сиди смирно, иначе я никогда не расправлюсь со своим заданием и не смогу помочь тебе. Представляй любой предмет!» Вертрана, которую ждала своя домашняя работа, вздыхала, но послушно закрывала глаза. Мый они не трогали. Рыжуля сидела, положив руки на колени и ловила волны, пыталась увидеть будущее. Правда, вымотавшись за день, она так уставала, что частенько засыпала в процессе. Вот и на этот раз начала медленно клониться на подушку, а потом свернулась калачиком и сладко засопела. Пусть отдыхает, остановила Элен Вертрано, которая потянулась, чтобы растолкнуть Рыжулю. «Может быть, во сне увидит будущее? Или просто что-то хорошее? А ты не отвлекайся!» Вертрана старательно представляла красный сапожок и с гладкой блестящей кожей с серебряной пряжкой. Точно такой был у нее в детстве. Папа расстарался для любимой дочки, а Верта потом ходила в чудесных сапожках в любую погоду. Она бы и спать в них ложилась, да мама ругалась. «Вижу, вижу, какое-то синее пятно!» Эйлин приоткрыла глаз. "Да? Нет", устало огрызнулась Верта. "Сегодня явно не твой день. Давай уже меняться". Она зевая, растянулась на постели. "Только не спи", пробурчала Эйлин, расдосадованная неудачей. "Выспишься, а потом будешь сказки рассказывать, что побывала в прошлом". "Была у Вертына такая мысль, но пой мне на Эйлин с поличным", она сделала честные глаза. "Ну что ты? Вот смотри, какое задание. Мне надо чётко, детально представить любой момент из недавнего прошлого. Запахи, звуки, всё-всё. А ты поможешь мне вспомнить? Хм, бал? Нет. Верта содрогнулась. Только не бал. Ужасные воспоминания. Вчерашняя прогулка по саду? Да, давай. Холодно. Ещё не рассвело. Лишь на востоке небо окрасилось в алый цвет. Ты сошла с тропинки, И по щеколдку провалилась в снег. Колючая веточка зацепилась за капюшон и стащила его с головы. Плавный голос Эйлин тёк словно вода в реке. Вертрана чувствовала, как тяжелеют веки, но против воли представляла вовсе не утреннюю прогулку по саду, а спальню. Она видела всё ясно и чётко: спящую Эйлин. Рукав ночной рубашки задрался, обнажая белую кожу. На шее у Элли маленькая родинка, Место моё пустоет. Одеяло брошено, будто она уходила в попыхах. В эту секунду открывается дверь, и рыжуля крадётся к своей постели, зябко ступает по полу босыми ногами. Она прижимает к груди правую руку. Вертрана знает, что у Мэй в руке флакон, который она скоро выронит и разобьёт. Это сон? Воспоминание? Если воспоминание, то почему такое яркое? Вертрана даже не помнила всех деталей. Она остаётся в постели и продолжает наблюдать за Мэй. Та садится на край ше кровати, растерянная, раскрасневшаяся. Закрывает пылающее лицо ладонями, на колене выкатывается пузырёк. Вертрана легко может дотянуться и подхватить его, но продолжает наблюдать. Это просто сон. Она всё-таки уснула. Вот Эйлин разозлится. Мэй дёргает себя за прятьё. Лакончик падает и со стеклянным звоном разбивается. Ой, нет. Нет. Нет. Верта медленно, будто преодолевая вязкую субстанцию, садится, а потом опускается рядом с подругой на колени. Смотрит, как та собирает осколки. Сейчас она скажет: "Мэй, где ты была?" Мэй, хрипло произносит Вертран, губы не слушаются, едва повинуются ей. "Мэй," Ты пыталась отравиться? Май вздрагивает от неожиданности, удивлённо моргает, и Вертрана вдруг понимает, что вопрос неправильный, но комната начинает терять очертания, удаляться. У неё совсем мало времени. Ты была у него, Май, у мастера Ройма? Да, шепчет Май.